глава шесть шаг третий я тебе должен и как собрать воедино все осколки главный вопрос для третьего шага звучит так что в принципе может компенсировать боль или несправедливость какого рода возмещения восстановит нарушенный баланс юридическая концепция исцеления истца обычно сводится к возвращению его первоначального финансового положения. В личных отношениях возмещением ущерба может быть восстановление отношений, доверие или даже укрепление связи. Таким образом, большинство личных возмещений не являются денежными или только частично. Может показаться, что компенсация неприменима к личным отношениям, но шаг третий может вдохновить на творческие решения, которые помогут понять суть нанесенного вреда. В отношениях иногда достаточно простого выражения искреннего раскаяния, чтобы начать восстановление. Однако для завершения процесса обычно требуется какая-то форма возмещения ущерба. Расставление всех точек над «и», второй, третий шанс всё исправить или материальные блага с символической или денежной ценностью. Когда они вошли в мой кабинет, Сэм понятия не имел, почему Марио так расстроен. Пару месяцев назад они опоздали на семейную встречу из-за Сэма и поспорили о том, насколько он может быть ненадёжным даже в простых вещах. Марио был расстроенным даже после того, как Сэм принёс извинения всеми возможными способами — Со временем обычно невозмутимый Марио становился всё более раздражительным, их привычные добродушные перепалки стали резкими и неестественными. Я повернулась к Сэму и посоветовала ему сделать первый шаг, спросить Марио, что он чувствовал в тот день и после. При ответе тон Марио был резким, а поза напряжённой. «Ты знаешь, я очень хотела отпраздновать день рождения тёти Джун». Я писал тост в течение нескольких недель. Ты же помнишь?» Сэм ответил, «Конечно, помню». «Ты как-то даже помог мне ночью, когда я работал над этим». Напомнил историю про Деп и американские горки. Марио повернулся ко мне. Но на вечеринку мы не просто немного опоздали. Мы опоздали так, что песенку «С днём рождения» уже спели и давно перешли к десерту. Я был очень разочарованный зол на Сэма. «Я это понял», — начал отвечать Сэм. «Но почему ты не можешь забыть об этом и двигаться дальше?» Это было несколько месяцев назад. И я сразу попросил прощения. «Знаю, но я все еще злюсь. На самом деле мне все хуже и хуже. Я все думаю о том, как подвел тетю Джун». Он объяснил мне предысторию. Она всегда хорошо ко мне относилась. Она была единственной, кто поддержал меня, когда родители не приняли мою ориентацию. У меня никогда не было возможности отблагодарить её, поэтому я хотел устроить ей вечеринку по поводу семидесятилетия. Её дети помогли всё организовать, но это была моя идея. "Я об этом забыл", сказал Сэм с болью. "Я действительно пообещал ей". Марио потребовалось мгновение, чтобы вздохнуть и восстановить самообладание. Я сказал, что буду вести этот вечер. Я сказал, что мой тост точно рассмешит ее, настолько он хорош. Сэм наклонился к мужу и нежно потер его плечо. Поскольку Марио в значительной степени избегал обвинений, Сэм не пытался защищаться и, следовательно, проявлял естественное сочувствие. Он выразил сожаление более осторожно и тщательно, шаг второй, чем раньше. «Прости, что я испортил важное для тебя событие». «Мне правда жаль, что я потерял счёт времени и заставил нас опоздать». Марио кивнул и сказал спасибо, но его улыбка была грустной. Гнев утих, но было ясно, что его беспокоит ещё что-то. Спустя минуту я начала. «Это уже гораздо лучшее начало извинения, Сэм. Вам стало хоть немного легче, Марио?» Он снова кивнул, но не выглядел счастливее. Без энергии гнева он, казалось, остался только с разочарованием и собственным сожалением. «Мы еще немного посидели в тишине. Как вы думаете, что помогло бы вам почувствовать себя лучше?» — спросила я. «Не думаю, что такое возможно. Время уже ушло». Рискуя вызвать новые обиды, я продолжила. «Что для вас сейчас самое худшее, Марио?» Видно, что слова он подбирал тщательно, мы подождали. Думаю, два момента. Первый, мне так и не удалось сказать ей, как сильно я ей благодарен. В каком-то роде именно это было самое главное. Я прекрасно понимаю, что сейчас не конец света, и у меня еще будет возможность ей... С нежеланием заострять внимание именно на этой мысли я перебила. Хорошо, первый момент ясен. Что насчет второго? «Мне стыдно признаться, что… что мне стыдно…» «Знаю, знаю, все гости, включая тёть, увидели, что мы страшно опоздали. Я не хотел обидеть её, но наше опоздание выглядело неуважительным и даже грубым. Я бы не хотел оставить такое впечатление о себе». Он пожал плечами и посмотрел на Сэма. «Да, мы уже об этом говорили, и я хотел бы не заботиться о том, что думают другие, но просто не могу». На секунду Сэм задумался а после произнес. «Послушай, я ведь знал, что для тебя это важно. Но тогда я даже не подумал об этом и не попытался спланировать время. Это точно не твоя вина, что так все получилось. Виноват только я». Мы снова замолчали. Сэм начал сложную работу по принятию ответственности за боль, которую чувствовал Марио по его вине. Он внимательно выслушал партнера и честно выразил свое сожаление а самое главное, он принял на себя ответственность, так что мы все поняли это. Но, как Бранди Миллер, директор программы юстиции, написала в интернет-издании «Хавпост», признать ошибку — это не то же самое, что исправить ее. В своей статье она описывала ситуацию, когда белые люди извиняются перед цветными, но при этом не делают ничего, чтобы исправить ущерб, который причинили. На мой взгляд, это истина справедлива и во всем остальном. Выражение слова ничего не стоит точно подходит для извинений, которые должны быть подкреплены чем-то ценным и по возможности равнозначным причиненному вреду. Дюк Конант, бывший генеральный директор компании Campbell Soup, крупнейший в мире производитель консервированных супов, однажды сказал: "Вы не можете словами выбраться из ямы, в которую загнали себя действиями. Прости" Это не волшебное слово, которое всё исправляет. Несмотря на трудности, с которыми многие из нас сталкиваются, произнося их, этого просто недостаточно. Кроме того, это слово может отвлечь от реально необходимых действий. Тут мне хотелось бы вспомнить один из крайне важных уроков, который мы неправильно преподаем детям. Мы создаём впечатление, что стоит только сказать «прости меня», и всё сразу станет хорошо однако так мы лишаем их возможности научиться отвечать за свои ошибки и восстанавливать отношения. Вместо этого нужно научить детей задавать вопросы. Как можно всё исправить? И как я могу загладить свою вину? Я ждала, что Сэм возьмёт на себя решение проблем, которые он создал для Марио. Спустя минуту он выдал. Может быть... «Я позвоню тете Джун и объясню ей причины, по которым ты пропустил начало ее дня рождения. Должна же она знать, что это все из-за меня, и ты тут совсем ни при чем». Марио кивнул, но не произнес ни слова. Он все еще нервничал из-за того, что пришлось заново пережить тяжелые воспоминания. «Если уж на то пошло, я мог бы разослать информацию о новой вечеринке». «Ох, насчет этого я не уверен», — прервал его Марио. «Нужно будет очень осторожно преподнести эту информацию некоторым родственникам». «Даже не переживай, ты ведь знаешь, я могу быть мягким и пушистым. Буду говорить налево и направо». «Так здорово было вас всех увидеть. Я сожалею только о том, что напортачил, заставив нас так опоздать. Из-за этого пришлось провести с вами так мало времени». Сэм произнес это официальным тоном с британской экспрессивностью, а потом заговорил как обычно. «Само собой, я не буду ничего рассылать без твоего согласия. Что ты думаешь?» На лице Марио мелькнула улыбка. «Это было бы здорово». Потрясающее предложение Сэма прояснить ситуацию, чтобы другие знали, что произошло, один из лучших вариантов возмещения. Во многих ситуациях ошибочное представление о случившемся может навредить человеку, но вы можете помочь восстановить доверие, потерянное по вашей вине. Если кого-то несправедливо обвинили, особенно в более серьезных преступлениях, чем опоздание Марио, обнародование правдивой истории может исправить недоразумение. Вы можете предложить написать объяснительное письмо, поговорить с людьми с глазу на глаз или даже сделать публичные извинения. Ваши слова могут оправдать человека, который не заслуживает обвинения. Позже мы еще поговорим о том, как прояснять ситуацию. «Хотя они уже значительно продвинулись, мы все понимали, что проблема еще не решена полностью». Сэм спросил, «Мы можем еще что-нибудь сделать?» Это был хороший вопрос. Сэм приглашал Марио помочь с примирением. Однако придумывание решений должно было остаться на нем, поэтому я спросила, «А у вас есть какие-нибудь мысли, Сэм?» «Есть у меня одна идея. Как насчет того, чтобы сделать все заново?» «Пригласим Джун на особый ужин». Забронируем отдельный зал, где ты сможешь встать и произнести свой тост, как и хотел. Или давай приготовим что-нибудь из ее любимых блюд дома». Марио согласился. «Думаю, будет здорово. Я очень хотел организовать что-то подобное». Предложение Сэма подтверждало не только его готовность загладить вину, но и то, что он понимает и учитывает переживания Марио. Поскольку Сэм обратил внимание на настойчивое желание партнера поблагодарить свою тетю, предложенное им решение позволило Марио принять активное участие в возмещении вреда. Вторые шансы. Иногда переиграть заново — это шанс исправить то, что пошло не так. Этот способ может показаться глупым и вызвать стеснение, но в нем больше силы, чем вы можете себе представить. «Если вы сорвали важное мероприятие или забыли про годовщину, самое время организовать новый праздник». Одна мама описала в колонке газеты «Вашингтон-Пост», как поступила, когда у неё не получилось поздравить мужа с Днём отца. На следующий день они с детьми повесили дома плакат с надписью «Лучший папа» и подготовили разные игры и дела, которыми он любил заниматься. Благодаря такому сюрпризу и проявленному вниманию Этот день отца оказался лучшим в его жизни. Одна подруга рассказала мне похожую историю о том, что забыла о дне рождения своего мужа. Всю следующую неделю вместе с детьми они одаривали его подарками по очереди от каждого и кормили любимыми десертами. Много лет спустя она все еще с нежностью вспоминает о том, что он позволил ей исправить ошибку. В другой семье мать обычно оставалась недовольной своим днём рождения, который приходился как раз на Рождество, когда все были заняты праздником. Как я её понимаю, мой 27 декабря. Тогда семья начала поздравлять её на полудень рождения в конце июня. Традиция прижилась, и все её полюбили. Все эти истории демонстрируют необычайную силу третьего шага. Он не только компенсирует ошибку, но и людей. Давайте вспомним ситуацию с Лизой и Филиппом. Их свадьба прошла под темными облаками негативных чувств, которые поселились в Лизе после событий на мальчишнике. Тогда они потеряли все удовольствие от их особого дня, а также впоследствии почти потеряли семью. Узнав, что беспокоило жену все эти годы, Филипп почувствовал себя отвратительно. Он сказал... «Я не могу выразить, как мне жаль, что я не поговорил с тобой в день, который должен был стать нашим идеальным днём. Я мог бы всё исправить, просто сказав тебе тогда правду, но ничего не произошло. Я ненавижу, как много времени мы потеряли и как плохо ты себя чувствуешь. Однако это был лишь второй шаг. Можно ли как-то исправить причиненный вред?» На одном из следующих сеансов они разделили со мной очень личный момент. Филипп опустился перед ней на одно колено и обратился так, как не называл уже много лет. «Лили, ты выйдешь за меня? Ты дашь мне еще один шанс сделать нашу жизнь такой, какой она должна была быть?» Лиза расплакалась слишком сильно, чтобы ответить, но взяла его за руку и кивнула. Вместе они решили заново отпраздновать свою свадьбу, надеясь начать все с чистого листа. Они спланировали мероприятие, купили одежду, пригласили родных и близких друзей, даже выбрали новые кольца. Работая над своим планом, они все больше и больше привязывались друг к другу. Исправление должно быть подходящим. Наиболее успешным будет тот способ все исправить, который соответствует конкретной ситуации, вызвавшей размолвку. Все, что вы придумаете, чтобы компенсировать ошибку или обиду, должно быть пропорционально в ряду и работать над нужной проблемой. Кэролин была недовольна, что муж не прислушался к ее мнению при выборе новой машины. Джим был знатоком автомобиля и твердо знал, какая модель и комплектация нужна. Он заключил хорошую сделку и был очень доволен собой, когда подарил автомобиль, который считал лучшим. Кэролин оценила его усилия и не хотела портить настроение, но машина ей не понравилась, была слишком большой, слишком навороченной и слишком серебряной. Поначалу она решила мириться с тем, что есть, а потом обнаружила, что Джим настроил приемник на те станции, которые ему нравились, и рассердилась. Он явно считал машину своей. Повернувшись ко мне, Кэролин пожаловалась, что Джиму безразличны ее мнения. Он не ценит ее мыслей, никогда не обращает внимания на то, что она говорит. В свое оправдание Джим напомнил жене, что в доме все обустраивалось именно так, как нравится ей. Я попросила его выслушать Кэролин еще раз. А ей посоветовала рассказать о своих чувствах именно по поводу машины, не распыляясь на общее утверждение. После первого шага Джим понял, что его поведение при выборе машины невольно заставило Кэролин почувствовать себя плохо. Он попросил прощения. Шаг второй. На следующей неделе Джим предложил. «Я хочу, чтобы ты водила любую машину, какую захочешь. Но раз уж я выбрал Линкольн, может быть, я буду ездить на нем, а мою машину обменяем на ту, которая тебе понравится». «Если хочешь, я поеду с тобой и посмотрю машины, которые ты выберешь, и не буду вставлять свои пять копеек, пока ты сама не попросишь». Кэролин была тронута, что он действительно понял её недовольство и теперь хотел всё исправить. «Было бы здорово. Спасибо, дорогой». Секунду спустя она добавила, «Но ты ведь всё равно сам обо всём позаботишься». Иногда компенсация оказывается к месту, потому что это реальный возврат или замена какого-то предмета. Если вы взяли чью-то вещь, вам следует вернуть ее. Если вы потеряли или сломали ее, необходимо приобрести новую. Если найти то же самое невозможно, вы можете попытаться придумать достойную замену. В общем, вы должны сделать так, чтобы человек не потерял свою целостность, то есть вернуть все в изначальное состояние. Например, велосипедист Майк Фридман обратился к Яну Дилу, которого нечестно победил в гонке 15 лет назад. Он сказал, что совесть грызла его за то мошенничество все время. Майк посмотрел в глаза Яну и сказал, «Ты был прав» и «Прости меня», шаг второй. Далее он предложил два варианта возмещения ущерба. Они послужат для нас отличным примером. Так как Майк украл у Яна победу, Он подарил рубашку «Капитан Америка», которую выиграл в той гонке, ведь именно ему она должна была достаться по праву. Кроме того, он исправил ситуацию в целом, добился, чтобы официальные данные о победителях гонок были исправлены. Одним из самых ярких примеров исправления ситуации служит история «Атии Хан», Девушка призвала к ответственности своего бывшего парня за то, что он часто избивал ее, когда они встречались около двух лет, будучи подростками 20 лет назад. Когда он попросил прощения, Аттия пригласила его принять участие в телепроекте. На съемках в течение двух лет они разговаривали друг с другом, иногда в присутствии психотерапевта, а иногда в местах, где когда-то бывали вместе. Документальный фильм Аттии «Хороший человек» Вышел в 2017 году. Его содержание, включая описание физического насилия и отсутствие помощи со стороны соседей, захватывает и причиняет боль. Для самой Атти возможность рассказать свою историю тому, кто причинил ей столько боли, позволила начать процесс исцеления. Ее кошмары почти прекратились, а страхи исчезли. Неясно, стал ли бывший парень, названный в фильме Стивом, хорошим человеком но он сделал именно то, что было нужно Аттии для исцеления. Итак, вы должны убедиться, что то возмещение, которое вы предлагаете, равноценно причиненные боли. Кроме этого, необходимо знать, подойдет ли ваш способ наладить отношения для другого человека. Возможно, ваш партнер, друг или член семьи не любит дорогие подарки или физический контакт, но даже если эти вещи делают другого счастливым, стоит говорить с ним на его языке. Часто это не тот язык, который близок вам. Есть ли какое-то действие или материальная вещь, которая передаст ваши чувства и восстановит отношения конкретно с этим человеком? Помните, как Марго отгородилась от Энни, чем напомнила ей о болезненных событиях, связанных с ее семьей? Марго тогда нашла креативный подход к примирению, учитывая все, что было важно для Энни. В итоге она смогла рассказать о своей боли из-за потери связи с семьей более открыто, чем когда-либо. Энни показала Марго драгоценную потрескавшуюся фотографию и пожелтевшее кружево, доставшееся ей от бабушки. В раннем детстве та окружала ее теплоту и любовью. Марго предложила посетить родной город ее бабушки в Италии, чтобы сблизиться с семейными корнями. Зная об ограниченных финансах Энни, Марго начала мягко предлагать ей оплатить поездку. Поначалу Энни неохотно согласилась, но через год они решили, что поездка будет подарком Марго к пятидесятилетию. Этот подарок имел для них большой эмоциональный смысл. Он помог исцелить ту же самую боль, разлуку с близкими людьми, которую причинила Марго. Расставить все точки над «и». Окончательно закрыть вопрос можно через публичное признание вины и взятие ответственности за свое поведение. План Сэма сделать так, чтобы тетя Джун и остальные родственники не винили Марио в опоздании — маленький пример такого способа искупления вины. То же самое можно сказать и о велогонщике, который добился того, чтобы в «Книге рекордов» значилось имя настоящего победителя. Публичное заявление личной вины может помочь другому человеку быстрее почувствовать себя лучше. И еще один вариант восстановления отношений — это напоминание всем давно забытой истории. Неважно, были ли вы виновником того, что она оказалась забытой, вы можете инициировать ее возвращение. Так вы остановите продолжение несправедливости и поможете другим двигаться в сторону исцеления. В мире СМИ ложная информация может быстро обрести вирусную популярность. В таком случае прояснить ситуацию необходимо максимально быстро. Публичные заявления лидеров от имени правительства могут расставить все точки над «и», начиная с подтверждения причиненного вреда. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не только принес извинения представителям ЛГБТ за годы плохого отношения, но и добился, что были изменены официальные данные, а из криминальных архивов – изъяты дела, связанные с сексуальной ориентацией. Это и другие инициативы премьер-министра начали долгий путь к полному примирению. Восстановление начинается с момента, когда другой выражает свое сожаление – но не продолжается без действий. То же самое относится и ко многим личным извинениям. Вы можете говорить искренне, как Джастин Трюдо, но если за этим не последуют реальные изменения, слова — лишь пустой звук. Недавно президент Франции Эммануэль Макрон тоже начал восстанавливать отношения со своими гражданами. По его инициативе страна отошла от политики неразглашения жителям информации о причиненном по какой-то причине вреде. Так Макрон официально признал систематическое применение насилия французскими военными в войне с Алжиром в 1950-х, 1960-х годах, а также приказал обнародовать архивные документы людей, пропавших без вести во время военного конфликта. Его заявление гласило, чтобы все — историки, семьи, ассоциации — смогли обратиться к архивам в поисках тех, кто пропал в Алжире. Дав гражданам возможность узнать, что случилось с их близкими, президент получил сильную поддержку — В большинстве своем архивные данные были печальными. Позволив всем ознакомиться с ними, правительство выставило себя в негативном свете. Однако действия Макрона показали, что восстановление отношений с гражданами важнее, чем сохранение картины доброй власти. Французский историк Бенджамин Стора заявил, что решение Макрона олицетворило собой уход от молчания отца, традиционного французского игнорирования своего колониального прошлого. Признание президентом вины напрямую касалось причиненного в прошлом вреда шаг второй далее его шаг третий продемонстрировал как исправить еще больший вред вызванный сокрытием правды первоначальное заявление макрона имело смысл, но обладало бы меньшей силой бездействий направленных на возмещение ущерба итак упомянутые лидеры смогли найти способ загладить вину правительства перед гражданами тем самым подав нам пример Так что мы тоже можем приступить к нашим давно просроченным извинениям и не только высказать сожаление, но и поддержать его реальными действиями, например, расставить точки над «и» и открыть миру правду. Сотрудничество. Примирительные сюрпризы могут быть милыми. Они показывают, что другой человек думает о вас и хочет, чтобы вы были счастливы. Например, цветы или другой подобный подарок могут послужить хорошим предложением мира, после которого можно сделать более адресное извинение. Однако иногда они могут заставить получателя почувствовать себя обязанным, поэтому правильным будет снова вначале задать себе вопрос. Что же может загладить мою вину именно перед этим человеком? И по возможности усилия по восстановлению отношений должны быть совместными. После врачебной ошибки некоторые доктора и больницы обращаются к пациентам с просьбой сказать, что им нужно. Протокол ОИР «Общение, извинения и решения» требует, чтобы персонал в первую очередь позаботился о нуждах пациента и его семьи. Они не ждут, когда поступит жалоба, чтобы начать разбираться в деле, но над долгосрочными финансовыми нуждами пациента также стараются работать совместно и быстро. Вспомните, что именно такой разговор привел к быстрому и желательному результату для Дженнифер Вагнер из первой главы, которая перенесла рак груди. Она получила деньги на образование сыновей так быстро, как только было возможно. «Во всех случаях обязательно включать потерпевшего или его представителей в обсуждение планов по компенсации». Сильный пример таких действий можно найти в недавних попытках разных организаций оправдать свое участие и полученную выгоду от нечеловечных действий, таких как рабство. Например, в 2015 году Джон дегоя президент университета в Джорджтауне, создал комитет для изучения связи заведения с рабством. Помимо своей исторической зависимости от рабского труда с момента своего основания, Джордж Таун продал 272 раба в Луизиану в 1838 году. В 2016 году на основании заключений комитета Де Гойя принял решение принести официальные извинения, создать институт по изучению рабства, установить памятник рабам, чей труд помог университету и переименовать два корпуса в честь афроамериканцев. Одним из них был Исаак Хокинс. Вместе с другими его продали и отправили на корабле в неизвестность 200 лет назад. В качестве еще одного примирительного знака потомкам рабов Джорджтауна были предложены льготные условия для поступления. Хотя эти действия были достаточно мощными, за их объявлением последовал ряд критики. Одна жалоба пришла как раз от потомков тех самых рабов. Они были недовольны тем, что их не пригласили на обсуждение и даже на оглашение решений. Некоторые из них предложили заменить льготные условия поступления на дополнительный конкурс на гранты. Тогда президент созвал новый комитет, включив туда всех желающих, кто имеет какое-то отношение к проблеме, чтобы разработать проект памятника. Кроме того, он открыл доступ к генеалогической информации, хранившейся в архивах университета. Некоторые потомки выразили благодарность за возможность ознакомиться с архивами, другие посчитали это слишком маленьким актом возмещения за события прошлого. В январе 2018 года университеты, лидеры и обратились к потомкам и предложили «возможность для долгосрочного диалога, партнерства и сотрудничества». Диалог может привести к более эффективным решениям, но по-настоящему он работает, только если ведет непосредственно к действиям, а не к очередной отсрочке. Некоторые высказывающиеся среди потомков и академиков подняли вопрос о том, что необходима еще и финансовая компенсация. Социолог Трейси Макмиллан Коттем отблагодарила Де Гоя за его смелое признание вины. Шаг второй. Далее она указала, что возмещение должно соответствовать вине в этом случае, неоплаченному труду. Льготные условия поступления могли помочь некоторым сильным студентам, однако денежный вопрос продолжал висеть в воздухе, поэтому появилось предложение отплатить потомкам лотерейными билетами. В апреле 2019 года две трети всех студентов Джорджтауна проголосовали за предоставление финансовой компенсации потомкам 272 рабов, проданных в 1838 году. На референдуме было решено организовать фонд из небольших взносов, которые заплатили все студенты, учащиеся на тот момент. Этот разговор продолжается до сих пор. Ситуация в Джорджтауне была осложнена тем, что организация пыталась восстановить справедливость для людей, которых давно нет в живых. В случае с рабством сразу понятно, что его наследие существенно отразилось на потомках как финансово, так и в вопросах общественных благ. Попытки возместить тот ущерб могут и должны проводиться совместно всеми людьми. Те же, на кого повлияло это историческое зло, обязательно должны принимать участие в обсуждении возможных вариантов искупления вины. Недавно Тамара Ланиер, потомок бывшего раба по имени Ренти, подала в суд на Гарвардский университет с требованием вернуть ей фотографии ее родственника. Льюис Агасис, профессор, живший в XIX веке, заполучил эти снимки и выставил на публику. На них изображались практически полностью голые рабы. Фотографии были обнародованы, чтобы доказать низкое положение потомков африканских переселенцев. В ответ на заявление Ланнер потомки профессора Агасиза также обратились к университету в ее поддержку. Возникли сложности с предоставлением хрупких артефактов, находящихся под защитой музея, но реальность была такова, что две пра-пра-пра-правнучки шли рука об руку, чтобы исправить вред, причиненный одному человеку много лет назад. Если вы не знаете, как загладить вину, лучше просто спросить. Мужчинам, наделенным властью, которых коснулось движение миту адвокат Джилл Филипповик предлагает сфокусироваться на том, как заслужить прощение и только после заботиться о восстановлении своей репутации. Если они не знают, как это сделать, то могут просто спросить у женщин, которые много лет думают об этой проблеме. Кроме того, она советует предложить компенсацию людям, которые оказали экспертную помощь. Помните Дэна Хармона, который преподнес эффективные извинения с помощью YouTube? Сперва он понятия не имел, как попросить прощения у Меган Ганс, только прислушавшись к ее советам, он смог ослабить свою защиту и правильно извиниться. Кроме того, он консультировался с коллегами-женщинами, задавая вопросы и внимательно слушая, а также прочитал книгу на тему извинений. Все это вместе ему очень помогло. Особенно такая помощь эффективна, если вы не в близких отношениях с пострадавшим человеком. Если вы пытаетесь поступить правильно по отношению к другому человеку, необходимо обязательно узнать о его мыслях по этому поводу. Так поступил президент университета в Джорджтауне. Это вовсе не наказание, а еще одна возможность построить более доверительные отношения. Позвольте идее и действию вдохновить другого человека на совместную работу. Возмещение ущерба помогает и вам тоже. Возмещение ущерба необходимо человеку, которому причинили вред. Ваша задача — восстановить отношения до состояния предконфликтных, однако зачастую удается добиться большего результата. За это вам, возможно, придется чем-то поплатиться, но если лучшее решение найдено, выигрывают все. Когда Марго повезла подругу в Италию, она была абсолютно счастлива. У нее получилось придумать что-то значимое, чтобы загладить свою вину перед Энни и одновременно помочь ей оправиться от болезненного разрыва с семьей. Ей было приятно присутствовать во время долгожданного воссоединения. Также и Сэм почувствовал себя лучшим партнером, когда организовал ужин, на котором Марио наконец произнес свой тост и выразил тете свою благодарность. В религиозных ритуалах, о которых говорилось в третьей главе, кающийся человек чувствует себя прощённым, как только возмещает причинённый ущерб. Думаю, мы все понимаем человеческое чувство справедливости. То, что сломали, должно быть восстановлено. Как только это случается, наступает чувство удовлетворения. То же самое происходит, когда человек заглаживает свою вину. Восстанавливая баланс между плохим и хорошим, вы сами чувствуете себя лучше. В 90-х годах психиатр Джонатан Шей заново представил в психиатрической литературе концепт «моральная травма». Термин входит в понятие «посттравматическое стрессовое расстройство», но относится к более специфическим результатам совершения действия, нарушающего моральные принципы другого человека. В случае солдат, с которыми работал Шей, Проблема возникала в связи с конкурирующими ценностями. Например, неприкосновенность жизни против необходимости следовать приказу. Если такой приказ приводил к смерти, возникала моральная травма. Ветераны, получившие такую травму, после страдают от преследующей их вины, недостаточной этической ясности. В некоторых крайних случаях человек мог даже потерять смысл жизни. Это ужасный недуг, не поддающийся лечению обычной терапией. В 2017 году в газете «Нью-Йорк Таймс» вышло эссе Аарона Прата Шепарда, посвященное ветеранам с этой проблемой. В нем он ссылался на слова философа Джосаи Ройса о том, как необходимо лечить последствия трагически необратимых действий. К сожалению, решение для такого рода проблем не может быть найдено через прощение или поддержку со стороны кого-то другого. Доктор Шепард рекомендует то, что он называет «искуплением». Это попытка исправить то, что вы сломали, или воссоединить то, что было разорвано. Во-первых, ветеран должен определить, какой личной ценностью или моральным кодексом пришлось пренебречь, выполняя приказ. Затем нужно найти то, что поможет вернуть или восстановить нарушенную личную ценность. Например, некоторые ветераны, страдающие из-за того, что разрушали дома мирного населения, посвятили себя работе с командой «Рубикон». Это ветеранская организация, которая помогает общинам, находящимся в бедственном положении, преодолевать трудности. Усилия также могут включать политические начинания, например, по ограничению количества солдат в гражданских военных конфликтах. Сама работа оказывается терапевтической не только для мирных граждан, но и для ветерана. Историческое неравенство. Не ваша вина, но все же ваша ответственность. В более крупных масштабах ваши действия редко кажутся причиной серьезных отрицательных последствий. Однако есть существенное различие между принятием вины за совершение действия и принятием ответственности за возмещение вреда. Недавно обозреватель Дэвид Брукс написал в своей колонке «Иногда цена искупления греха должна быть заплачена поколение спустя». Цена искупления греха. Это именно то, что мы называем возмещение вреда. В эту цену могут входить компенсации за ущерб или потерю, восстановление финансового статуса или справедливости. В США проблема искупления двух первородных грехов, почти полное уничтожение коренного населения и порабощение африканцев до сих пор остается противоречивой. Многие поддерживают точку зрения, которую я как-то видела в Фейсбук. Отказываюсь извиняться за то, что произошло 150 лет назад. Я понимаю этих людей, но только если принимать тот факт, что извинение равносильно взятию вины на себя. Конечно, лично я никогда не захватывала земли коренных американцев, не похищала людей из Северной Африки, не вырезала целые кварталы и не участвовала в жестоких практиках Джима Кроу. Я не вынуждала людей мигрировать на территории далёкие от дома, где в школах обворовывали бы их культуру и язык. И не поддерживаю тех, кто делал все эти вещи, так почему же я должна извиняться? Дело вот в чём. Мой отец учился в колледже, а также получил своё первое жильё благодаря своим заслугам во Второй мировой войне. Многим преданным военнослужащим отказали в такой возможности только из-за цвета их кожи. Благосостояние белых американцев в среднем возросло, как и огромное количество других привилегий, которые я получила просто потому, что выгляжу определенным образом. Я была бедной, но мои возможности и возможности моих детей несравнимо отличаются от тех, что были бы у нас, родись я, чернокожей или мулаткой. Таким образом, лично я получила выгоду от такого течения истории. Я вижу эту ситуацию так. несправедливая личная выгода Достаточное основание для того, чтобы взять на себя вину. Да, я не создала систему, которая сортировала и сортирует людей на более или менее ценных. Все равно один из вариантов исправить прошлое — это взять свою часть вины в настоящем, чтобы изменить и его, и будущее. В целом, самое важное извинение нашего времени, как мне кажется, это то, которое давно должны были преподнести белые американцы цветным. В своем фильме «Traces of the Trade» Кэтрин Браун открыто заявляет о причастности своей белой семьи с севера к работорговле. Она признается, что, узнав о несправедливости, человек желает все исправить. И в этот момент им руководит не вина, а сожаление. Обсуждая изменения в наследии и несправедливости, люди обоснованно задаются вопросом, как можно возместить ущерб в таком масштабе. В 2014 году в своем известном эссе «Случай для компенсации» «The Case for Reparations» писатель Таня Хисикоатес утверждает, после рабства и более ста лет дискриминационных законов США должны наконец восстановить справедливость. Он недвусмысленно утверждает, что ситуация требует финансовой компенсации потомкам афроамериканских рабов. В 2019 году, через пять лет после того, как он поставил под сомнение мысли Куатеса, Дэвид Брукс опубликовал свой изменившийся взгляд на ситуацию. После путешествий по стране, изучения всех неравенств, он утверждает, репарации необходимы, хоть их и трудно будет воплотить в жизнь, однако даже сам факт разговора о них уже первый шаг к исцелению огромной несправедливости. Этот вопрос был поднят в Конгрессе в 2019 году и даже создана комиссия для изучения и разработки возможных возмещений цветному населению со стороны США. Этот план напоминает закон, принятый в 1989 году, 30 годами ранее. Идея снова вернулась и обрела новую поддержку. Одна из трудностей вопроса о возмещении ущерба в том, как структурировать и управлять тем, что может затронуть так много американцев. Несколько академиков работают над этой проблемой. В 2019 году корреспондент «Нью-Йорк Таймс» по национальной экономике Патриция Коэн представила аналитическое исследование, в котором отразила такие моменты. Кто должен получить деньги? Как много они должны получить? и какое влияние это окажет на экономику. Патриция начала с того, что напомнила обещание генерала Уильяма Шермана предоставить каждому освобожденному черному американцу 40 акров земли и мула. Президент Абрахам Линкольн и Конгресс одобрили это заявление, и 40 тысяч освобожденных людей принялись строить и сеять. Вскоре после смерти Линкольна президент Эндрю Джонсон аннулировал положение и отобрал земли. Конгресс попытался предоставить компенсацию, но Джонсон наложил на предложение вето. Некоторые ученые пытались оценить нынешнюю стоимость этих 40 акров, чтобы определить сумму для возмещения. Если вы считаете разумной эту или другие модели, вы можете принять участие в обсуждении того, как США могут восстановить справедливость. Кроме национальной политики, что еще могут сделать отдельные люди с такой большой проблемой, как рабство? Недавно Майкл Эрик Дайсон, профессор и баптистский священник, написал книгу «Слезы, которые мы не можем остановить» «Тиас, we cannot stop» в форме церковной службы. В ней он представил огромный список того, как каждый белый американец может внести свой вклад в исправление российского прошлого. Например, он рекомендует открыть индивидуальный пополняемый счет, средства которого пойдут на школьные учебники для темнокожих детей или на дополнительные выплаты вашим работникам. Как я понимаю, его идея в том, что не нужно ждать больших изменений на государственном уровне, каждый может оказать помощь уже сейчас, и способствовать улучшению жизни цветных людей. Извинение восстанавливает баланс в поврежденных отношениях. Шаг третий — сопереживание или сотрудничество, или и то, и другое, помогает построить более доверительные и теплые отношения. Восстановление разрушенного свойственно нашей человеческой натуре, требующей справедливости — Поэтому хорошее извинение помогает даже виноватому восстановить баланс внутри себя. Почувствовав правильную вину, человек с моральными ценностями сразу начинает исправлять ошибки, чтобы избавиться от этой ноши. Как и солдаты, страдающие от моральной травмы, извинившись, начинают думать лучше о себе и яснее представлять свои ценности. Прибегая к этому шагу, вы можете чувствовать неловкость. Даже второй шаг, уже достаточно сложный, однако признание своей вины — это знакомый процесс, чего нельзя сказать о возмещении ущерба, о котором люди, приносящие личные извинения, зачастую не задумываются. Но у меня есть две хорошие новости. Во-первых, найти способы компенсации за свои действия не так уж и трудно. Часто вам придется всего лишь заменить какую-то вещь или заново проделать действие. Во-вторых, вам не придется придумывать варианты в одиночку. В идеале, ваш третий шаг отыщется в разговоре с человеком, отношения с которым вы пытаетесь восстановить. Практические сценарии для третьего шага. «Я хочу помочь тебе успокоиться. У меня есть пара идей на этот счет. Может, обсудить их?» «Что я могу сделать, чтобы загладить вину за боль, которую тебе принесла моя ошибка?» Что может помочь тебе снова доверять мне? Скажи, пожалуйста, что еще я могу сделать, чтобы исправить ситуацию? Я хочу убедиться, что все, кого затронула моя ошибка, понимают, что в этом виноват только я. Ты знаешь, как можно воплотить это в жизнь?»